«А, так это Жюльен Сорель», — сказал Маркиз. «Откуда вы знаете его имя?» — вскричал удивленная Бад и покраснел при этих словах. «Вот этого-то я вам и не скажу», — ответил Маркиз. «Так вот», — продолжала Бад, — «вы могли бы попробовать сделать его вашим секретарем. У него есть энергия, ум. Одним словом, эту попытку стоит сделать. Отчего бы и нет». сказал Маркиз. «Но не соблазнится ли этот человек на подачке господина префекта или кого-нибудь другого и не станет ли шпионить за мной? Вот мое единственное возражение». После благоприятных заверений Аббата Пирара Маркиз вынул тысячефранковый билет. «Передайте это на дорогу Жульену Сорелю и пришлите его ко мне». «Сейчас видно, что вы живете в Париже», проговорил Аббат Пирар.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 написанное незнакомым почерком и со штемпелем шалона. К письму был приложен денежный чек на одного безансонского купца и приглашение немедленно явиться в Париж. Письмо было подписано вымышленным именем, но распечатывая его, Жульен вздрогнул. К ногам его упал лист с дерева. Это был знак, о котором он условился с аббатом Пераром.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 Жульен увидел во всем этом лишь мелочную ограниченность деревенского богача. Наконец-то для него откроется арена великих действий. Все для него затмевалось счастьем ехать в Париж, населенный, как ему казалось, людьми умными, большими интриганами и лицемерами, но такими же вежливыми, как епископ Безансонский или епископ Актский. Другу он сказал, что подчиняется указаниям Аббата Пирара.